Глава третья. Короли новичков. Итак, BTS дебютировали. Они долго ждали этого момента, и вот он настал, и вот он уже прошел, а покой им только снился. Надо было ходить на встречи с поклонниками и эфиры на радио, продолжать репетиции и, конечно, записывать новые песни. Они неслись вперед на полной скорости, как на американских горках. «Держись крепче, если не хочешь вылететь». Параллельно с продвижением альбома «Too Cool for School», который добрался до пятого места в южнокорейском национальном чарте «Gallon Music Chart», BTS уже вовсю записывали новые песни. На сайте вновь появились часы с обратным отсчетом, а 23 августа вышел первый трейлер. В нем микрофон, кроссовки, кольцо и магнитофон. Все с символикой BTS падают в замедленной съемке, а голос RM за кадром возвращается к теме песни No More Dream. Под торжественную музыку он говорит по-английски. Пора жить своей собственной жизнью, самостоятельно принимать решения. Прямо сейчас, пока еще не стало слишком поздно. Затем включается бит, и RM читает рэп на корейском, а падающие предметы... Разбивают стекло, пролетев сквозь него. Через неделю вышло продолжение. В новом ролике участники группы, одетые в черные футболки с коротким рукавом, шорты и высокие гольфы с надписью BTS, танцуют, затем их окружают полицейские и в каждого по очереди стреляют. Участники падают на пол один за другим и лежат неподвижно, пока RM, которому удалось избежать этой участи, не возвращает их к жизни. Восстав из мертвых, они срывают черные футболки, под которыми оказываются белые майки без рукавов. Танец в ролике очень быстрый и напористый. Группа явно не теряла времени даром, их техника поднялась на новый уровень. Поражает воображение точности и синхронность движений До сих пор этот танец считается одним из лучших, что были у BTS. В своих видеоблогах и твиттер участники признавались, что к ним опять вернулось волнение, которое, казалось, уже прошло от бешеного адреналина первых выступлений, и к нему прибавился страх неудачи. Могла ли она их постигнуть? Ответ «Н.О». Песня с таким названием вышла 10 сентября 2013 года. Действие клипа происходит в жуткой мрачной школе, где бесчувственные от препаратов ученики в одинаковой униформе сидят на уроке под прицелом у вооруженной охраны. Как только Чунгук поднимает восстание, действие переносится в светлое пространство в студии и под открытым небом, а на заднем плане видна каменная скульптура в виде двух огромных рук, перед которой танцуют участники группы. Здесь энергия танца не такая пульсирующая, и акцент больше на эмоциональную составляющую, хотя есть и пара впечатляющих трюков. Самый яркий момент, пожалуй, когда Чимин, над которым обычно подшучивают за низкий рост, ведет себя как герой. Находясь на заднем плане, он выпрыгивает вперед, и, сделав акробатический пироид в воздухе, одним ударом ноги отбрасывает всех нападавших на него полицейских. Большое внимание в клипе уделено внешности участников, как каждого по отдельности, так и всей группы в целом. Они сменили «черный» на «снежно-белый», но сохранили эффектность хип-хопа. У Ви массивная цепь с надписью «Fave», «Шуга» в бандане, а «РМ» вновь не снимает «темные очки». Изменились и прически, особенно привлекает внимание идеально гладкая стрижка «Боб» у Чимина, у Шуги теперь каштановые кудри, а волосы Ви стали еще светлее и приобрели легкий фиолетовый отлив. Весь сентябрь BTS активно занимались продвижением двух новых синглов «Н.О.» «No» и «Rise of Pant Конкуренция в кей-поп индустрии крайне высокая, надо приложить немало труда, чтобы о тебе заговорили. Они постоянно участвовали во встречах с корейскими фанатами, снимали ролики «Пант Хан Бомб» для YouTube, публиковали новые фотографии в социальных сетях, а самое главное – снимались в еженедельных музыкальных телешоу, где продажи, просмотры и зрительские голоса влияют на то, кто станет победителем. BTS уже достигли некоторой известности, хотя и не могли пока тягаться с такими гигантами кей-поп-индустрии, как, например, J-Dragon. Как-то раз на съемках шоу music bank зрители стали свидетелями казуса, который не оставил их равнодушными. В момент, когда участники срывают в себя униформу, чтобы остаться в белых майках, Чимин и Р.М. случайно перестарались и наполовину сорвали и майки тоже. Этот эпизод до сих пор есть в сети. Поищите на YouTube-видео «Р.М. и Чимин срывают в себя майки». 11 сентября 2013 года вышел новый альбом «Oh, Are You Late To?», ставший вторым в трилогии «Посвященной школе». В него вошло 10 песен. И вновь, помимо диска, альбом включал кучу бонусов. Постер и буклет со снимками участников в новом образе, две отдельные фотокарточки и биографии членов группы в картинках. Альбом открывает речь R.M., которая логически подводит главной песне альбома N.O. В тексте, как и в клипе, все начинается со школы. N.O., что можно расшифровать как No Offense, говорит о противостоянии ожиданиям родителей, для которых важна только учеба. Развивая тему, начатую в No More Dream, песня рассказывает о суровости школьного распорядка и сильнейших нагрузках, которые ложатся на плечи учеников, тем более в Южной Корее. Можно ли быть счастливым, когда все, что ты делаешь в жизни, это учиться как робот? Главная мысль композиции. У тебя есть выбор. Не отказывайся от своей мечты, пока не стало слишком поздно. Песня начинается тревожным музыкальным проигрышем. Затем его сменяет бит, на который ложатся вокальные и рэп-партии. Роли равномерно распределены между участниками группы, а Чонгук, оправдывая новое прозвище «Золотой Мане», Даже читает рэп. Следующая композиция «We On» отличается яркими и меткими рифмами в рэп-партии, что резко контрастирует с мелодичными напевами Чонгука и чемина это песня — ответ всем завистникам и недоброжелателям, которые сперва говорили гадости про BTS, а после успешного дебюта начали заискивать перед ними. Короткий трек «Skid Are Happy Now» Идущий следом — это диалог между участниками группы, которые рассказывают, как они устали, но в то же время, насколько они рады быть там, где они есть сейчас. Рэп-партия в песне «If I ruled the world» посвящена самым потаенным мечтам о славе, успехе и уверенности в себе. Эти мечты очень быстро начали притворяться в жизнь. а запоминающийся припев украшает бархатистый голос Ви, которому со временем станут давать больше вокальных партий. Затем следует композиция о подростковой любви кофе, в которой идет игра на контрастах, сладкий карамельный макеата, который парочка пила вместе противопоставлен горькому черному кофе, который герой песни пьет в одиночестве. Трек «Сайфер» «Part One» стал первой серьезной попыткой устроить рэп-баттл. На первом альбоме были эксперименты с диджеингом. Он получился напористым, веселым и доказывал, что участники могут писать неплохие тексты. И это только подтверждает следующий трек «Rise of Pant Han». Иногда ее в шутку называют «Attack on Pant Han», имея в виду японскую мангу Attack on Titan». Публика любит эту зажигательную с простым рефреном «Ла-ла-ла» песню, поэтому ее часто исполняют на концертах. Палдо Гангсен — одна из песен, записанных еще на заре существования BTS в августе 2011 года. Чаще ее называют «Сатури рэп». «Сатури» означает «диалект» по-корейски, вся песня — это рэп-баттл между Шугой и Джей Хоп, которые говорят на двух разных диалектах корейского языка. «Рэп монстр» — вмешивается в него со своим чистым сеульским произношением. Во время живого исполнения трека группа в шутку делится на две противоборствующие стороны. Половина команды с востока Кореи, провинция Кёнсандо, против другой половины с запада, провинция чо ла и Сеул. Финальную точку в альбоме ставит лирическая композиция «Outro Love in School» длится всего полторы минуты, но это очень красивая песня. Большое количество просмотров на YouTube наверняка связано с тем, что ее перематывают снова и снова, ведь в самом конце композиции и всего альбома Чонгук спрашивает «Будешь со мной встречаться?». Корейцы обожают телешоу. Они часами готовы смотреть, как знаменитости играют в игры, учат новые танцы или соревнуются в дурацких конкурсах. Новичкам трудно попасть на известные передачи, поэтому BTS решили создать свою собственную на южнокорейском канале MTV, которым владеет компания SBS. Уже выходили и были весьма популярны подобные шоу с участием групп Match Up с Block B и Plan V Diary с Vix. Но BTS захотели пойти еще дальше. Шоу Rookie King «Ченнел Пант Хан» вышла на музыкальном канале SBS MTV и была уморительной пародией на все самые популярные корейские передачи. За 8 50-минутных выпусков BTS удалось завоевать сердца тысячи тысяч зрителей своей непосредственностью, чувством юмора и умением работать в команде. Все эпизоды можно найти в сети, и каждый из них стоит посмотреть. И скетч с переодеванием в синие «Хан Боки» корейскую традиционную одежду, и съемки собственного эпизода «Х-мен», популярного корейского телешоу, который отличался от оригинала тем, что один из участников был заранее тайно назначен проигравшим во всех играх. Догадайтесь, кто это был. Выпуски не только очень смешные, но и позволяют увидеть внутреннюю кухню BTS. Некоторые фрагменты выпусков стали легендарными. Например, в первом эпизоде есть розыгрыш со скрытой камерой. Участники поодиночке ехали в лифте, и тут заходила симпатичная девушка в слезах, актриса, и нажимала на все кнопки этажей подряд, а камера снимала реакцию парней. Все вели себя по-разному. Джей Хоуп смутился, потому что двери открылись в тот момент, когда он танцевал, а Джин трогательно пытался помочь незнакомке. Еще была рубрика «Излей душу», во время которой участники поднимались на крышу и оттуда кричали оставшимся внизу о том, что их бесит, и открывали свои сокровенные тайны. Так мы узнали от Шуги, что тот забрал себе нижнее белье Чонгука. Альбом «Oh, are you late занял четвертое место в недельном альбомном чате «Geon Music Chart». а сингл «Н.О.» достиг скромного, но все же успеха, заняв 92 место, выше чем «No More Dream». И все же это выдался трудный период для группы. Да, они успешно дебютировали и добились некоторой узнаваемости, но мир кей-поп безжалостен, и многие критиковали BTS за стиль чтения рэпа, бунтарские тексты и хип-хоп-звучания, вышедшие из моды. Помимо этого, чтобы оставаться на плаву, необходимы были солидные расходы, которые Биг Хит не могла себе позволить. Цена дальнейшей карьеры была огромной. Множество талантливых кей-поп-групп не выдержали такого давления, поэтому неудивительно, что в это время поползли слухи, будто BTS могут распасться. Трудно даже представить, скольких прекрасных вещей мы бы тогда лишились. Сохранить группу помогли армии. Именно их сообщения со словами любви и поддержки и их воодушевления на фан-митингах дали участникам возможность пережить трудные времена. Сыграла роль и премия «Mellon Music Awards», которая подоспела в ноябре 2013 года. Ребята получили награду как лучшие новые исполнители. Если они о чем и мечтали в июне, когда впервые выходили на сцену, так это выиграть престижную для новых команд премию, результаты которой основываются на количестве цифровых продаж, оценках судей и зрительских голосах. Они надеялись на такое признание, но все же не могли до конца в него поверить. Об этом можно судить по видео на YouTube, которое было снято за кулисами премии. По дороге в гримерку участники идут по коридору, и Р.М. объясняет на камеру, что полдня практиковался произносить речь в надежде, что они могут выиграть. Он вызубрил ее от и до, собираясь поблагодарить родных, учителей, хореографов и сотрудников Биг Хит. Однако, когда вышел к микрофону, то от волнения все забыл и смог выдавить благодарность только банши Ши Хёку формальное обращение главе Биг Хит. К счастью, Шуга шепотом подсказал ему, что надо поблагодарить и родителей. Премия MMA стала прекрасным финалом 2013 года, а 2014 начался еще лучше, с наградой на Golden Disk Awards в номинации «Новичок года», которую они получили 16 января 2014 года. Выиграв приз как лучшая новая группа на старейшей в Корее музыкальной церемонии, BTS оказались в отличной компании. Среди победителей предыдущих лет были крайне популярные группы Super Junior, Shiny и XO. В конце января они получили еще одну премию для новичков. Вновь повторив путь, XO, BTS были отмечены как лучшие новые исполнители на Seoul Music Awards. Время было самое подходящее. Обратный отсчет до последней части трилогии School Love Affair уже начался. Фотосессия, которая предваряла релиз, продолжала тему школы. На снимках участники с ярко накрашенными глазами позировали в школьной форме. В видеотрейлере их камбэк жесткий рэп RM наложен на психоделическую анимацию, например, с танцующими людьми, у которых магнитофоны вместо голов. 11 февраля BTS выступили в прямом эфире телешоу с презентацией нового мини-альбома. Они представили песню «Джамп», экспрессивная хореография которая включала поддержку из рук для Шуги, читающего рэп. А во время исполнения главного трека альбома «Boy in Love» Джей Хобб совершил невероятный прыжок через спины остальных ребят. Согласно новой концепции, BTS — Предстали в образе школьных хулиганов, своенравных и непокорных, но мягких и ранимых в глубине души. А темой меня альбома стала подростковая первая любовь. Теперь они одевались в школьную форму. Черные пиджаки, бунтарь Чимин подменил свой пиджак на кожаную куртку, и брюки, белые рубашки, но носили ее по-пижонски. Гладкий боб Чимина сменился растрепанными черными прядями, «Ви» стал ярко-рыжим, а у «РМ» были зачесаны назад платиново-белые волосы. В этот же день вышел и клип на «Boy in Love». В нем би ти предстают в образе школьной банды, только Чонгук среди них ходит на уроки. Остальные прогуливают занятия и бездельничают, пока в их поле зрения не попадает красивая ученица, идущая по коридору, что собирает их всех вместе». Они читают рэп ей в лицо, хватают за руки и тащат за собой, чтобы в конце концов свести с Чонгуком. Такое поведение выглядит довольно грубым, но к концу песни ребята ведут себя гораздо обходительней. На YouTube в серии Let's Dance, ролики, где артисты учат зрителей движением из своих танцев, есть видео на песню Boy in Love. Сначала Ви и Чонгук изображают Кинг-Конга, потом Джин и Чи Мин показывают танец с бритьем, приглаживая волосы и прихорашиваясь. Последняя часть — танец без названия, в котором надо хватать воздух одной рукой и держать себя за штанину второй. Просто повторяйте эти движения и сможете танцевать как BTS. На обложку нового альбома поместили его название, написанное розовыми буквами на зеленом фоне. Как и в предыдущие разы, вместе с диском шел увесистый буклет с фотографиями и бонус для коллекционеров – набор наклеек с нарисованными в виде хип-хоп-монстров членами группы, открытка со случайной фотографией и карточка с изображением одного из участников, на обороте которой как будто от руки была написана информация о нем, дата рождения, группа, крови, интересы и автограф. На School Love Affair Вокальных партий больше, и они разнообразнее, чем на предыдущих альбомах. Но хип-хоп, конечно, все еще правит бал. R.M., J.Hop и Шуга принимали участие в написании текста, причем Шуга приложил руку практически ко всем песням. Помните последний трек «Outro Love in School» с предыдущего альбома? Его продолжение... интро school love эфэйр захватывает слушателя с первых мгновений, ведь в нем участники делятся своей точкой зрения на то, что такое для них романтика. Главная песня альбома «Boy in love» начинается с уже привычного хип-хопа, но потом ее настроение меняется и появляется нечто новое, чего раньше не было в песнях «BTS». Электронная музыка вдруг уступает место электрогитарам и барабанам. Неужели BTS стали рок-группой? Нет, но это важный момент. Всего через девять месяцев после дебюта они продемонстрировали, что могут и готовы экспериментировать со звучанием. Прежние песни BTS о любви были посвящены уже прошедшим чувствам и грусти, которые возникает при воспоминании о прошлом. Но эта песня совсем другая. Здесь парни внешне непоколебимы, но теряются перед девушкой, которая кажется дразнящей недоступной. Они смущены, расстроены, ведут себя дерзко, но в то же время уязвимы и чувствительны. И все это в одной песне. Это еще один прекрасный гимн молодости. Здесь Ар-Эм злится, что его выставили перед девушкой-дураком. Джейхоб пытается не показывать чувства, а Чонгук спрашивает совета у отца. Как тот признался маме? Написал письмо? Невероятно мило. Следом идет скит Солмэй. Классический образчик диалога между песнями, в котором участники обсуждают, какой бы трек им записать. В нем приняли участие редкие гости — Супремя Бой и сам Пи-Ди-Бан Шихёк. Следующие песни — Where Did You Come From? — бодрая и задорная мелодия на синтезаторе. не участники вновь спорят на разных сатуре между собой. Песня «Just One Day», второй сингл с альбома, который они начали продвигать в апреле, спокойный и мелодичный трек в стиле R&B. Он про идеальный день с девушкой, но реалист Шуга напоминает нам, что при их плотном расписании это только мечты. Клип на эту песню снят в минималистичной манере. Участники в белых кардиганах просто сидят на стульях на фоне стены, но в нем они раскрываются с новой стороны, а выглядят мило и трогательно. Так что нет ничего удивительного, что благодаря ему ряды армии значительно пополнились. Но не подумайте, что BTS решили отказаться от рэпа. Следующие три трека напоминают нам, что главный источник их вдохновения — это хип-хоп. В Tomorrow, которая вновь обращается к теме «Погони за мечтой», RM читает рэп со скоростью пулемета. В Cypher Park — To Tryptych. Рэп-партия более спокойная. Здесь Шуга звучит очень убедительно и искренне, показывая все, на что он способен. И, наконец, очень полюбившаяся поклонникам «Спайн Брейкер», которая тоже посвящена проблемам социума. Под цепляющей мелодией участники задаются вопросом, во что же обходится родительскому кошельку и обществу стремления детей слепо следовать моде. Предпоследний трек «Джамп» BTS часто исполняют на концертах. Это энергичная композиция, в которой отдаётся должное годам упорной тяжёлой работы. Наконец, финальным минорным аккордом альбома идёт двухминутная лирическая баллада «Outro Propose». Некоторые считают, что именно здесь Джин, легко берущий высокие ноты, впервые по-настоящему проявил себя как вокалист. «School Love Affair» и «Boy in Love» развеяли всякие сомнения насчет того, какое будущее ожидает BTS. Когда мини-альбом занял первое место в недельном чарте «Гаон» и третье место в международном чарте «Билборд», их перспективы окрасились в самые радужные цвета. «Boy in Love» также вошла в пятерку лучших песен «Билборд Уорлд Чарт». Теперь BTS все чаще появлялись стиль шоу, идущих в прайм-тайм, И оставалось все меньше сомнений в том, что они действительно стали королями новичков. А впереди их ждало лето и концертный тур в Японию. Пантхан Бомб Вечеринка под Ринга Линга, трек Теяна из Биг Бэнг. У BTS много видео, в которых они поют песни других исполнителей или танцуют под них. И это забавный ранний пример. Чимин, зацените его прическу, кажется, хорошо знает движение, а вот Джей Хобб выглядит безнадежно, да и Ви сдается уже через несколько секунд. Но какая разница, ведь они классно проводят время вместе. Пантхан Бомб Каждый признается на свой лад. В этом ролике каждый по-своему произносит фразы признаний из песни «Where did you come from» на камеру. Кто ваш фаворит? Отчего ваше сердце сотрепетало сильнее? От пронзительности Джина, нахальства Чимина, непробиваемости Ви, милой улыбки Чонгука или дурашливости Джей Хобб? Посмотрите правде в глаза Шуга, просто не особо старался. Пантхан Бомб. Трот-версия песни N.O. от Чонгука и оперная версия от BTS. Сокровище периода... «Оу аю лейту». Ребята сидят за кулисами, и Чонгук напевает трот-версию припева из «Эн-Оу». NO, Трот-баллада в традиционном корейском стиле. По предложению Шуги остальные начинают петь тот же припев на все лады, и выше всех звучит голос Джей Хоуп, подражающий оперному соло. Смешно и впечатляюще одновременно.